Утром первым проснулся Павел. Может, его подняло с постели нетерпеливое желание приступить к выслеживанию красавца в красной рубахе, а может, и мысль об огнешке. Во всяком случае, поднятый им в шум разбудил нас всех. Алиция тут же принялась нас подгонять, ибо к моменту пробуждения тети мы уже должны быть при полном параде. И совершенно напрасно торопила. Завтрак давно стоял на изящно сервированном столе, А тетя все спала. Желая произвести на почтенную родственницу самое выгодное впечатление и тем самым хоть немного снять с себя вину за прокол с гостиницей, Алиция не позволила нам притрагиваться к завтраку, чтобы не нарушать красоту сервировки. Мы расползлись по дому и саду подальше от стола, дабы избежать искушения при виде недоступных нам яств. По террасе прохаживалась Агнешка, грациозно опираясь на руку Павла. Будучи не в состоянии выносить это зрелище, Зося скрылась в своей комнате. Мне, наконец, представилась возможность сообщить Алиции о наличии в Англиэтере черного парня. Кстати, прекрасный повод — оторвать ее от осточертевшей всем проблемы. На «ты» она с или на «вы». Алиция живо переключилась на черного красавца. «Да, кстати, ты хотела рассказать, что за этим всем кроется. Ну-ка, раскалывайся». Она стряхнула пепел сигареты в самую плохонькую пепельницу, специально выделенную нам Зосей, и выжидательно уставилась на меня. Отступать было некуда, пришлось признаваться. «Черный парень — очень важная персона. Павел видел с ним Эдика. А я знаю... Собственно, я ничего конкретного не знаю». «А...» «Нечего ехидничать, этого не знаю не только я. И не исключено, что черный парень замешан в одной очень нехорошей афере. Подробности мне неизвестны, да и не интересуют меня». «Так я тебе и поверила», — перебила Алиция. «Тебя? Да не интересует? Что с тобой случилось?» «Ничего. Не интересует и все тут» но я обещала частным образом узнать персональные данные черного парня, которые наверняка были известны Эдику, ведь он познакомился с ним давно, несколько лет назад. Я уже сказала тебе, выяснить это обстоятельство хочу просто из любопытства. но не обязательно моего, перестань ухмыляться. Я бы в Варшаве спросила у Эдика фамилию парня, но он уже уехал сюда. Я приехала сюда, а он уже... «Вот теперь и не знаю. В угольном фургоне. Эдик разъезжал с честным пьянчугой или с международным аферистом? А если бы Эдик назвал тебе его фамилию, сразу все стало бы ясно? Существуют списки международных аферистов? Ну, не обязательно. Просто кое-кто знает о них кое-что», — туманно пояснила я, пододвигая к себе пепельницу. Алиция бросила на меня быстрый взгляд. «Слушай, в кого ты, говоришь, влюбилась?» «В одного блондина, а что?» «А то, насколько я тебя знаю. Уж слишком ты умна, недовольно перебила я. Соображаешь, ничего не скажу. Но повторяю, из чистого любопытства, частным образом, а не официально. И не уклоняйся от темы. Черный тип был в Варшаве, черный тип теперь в Копенгагене». Алиция оттащила пепельницу себе. Черных типов на свете пропасть. Почему ты решила, что это тот самый?» Я придвинула пепельницу к себе и решила сказать все. В конце концов, Эва солгала. Мне наговорила с короба о разрыве с красавцем, а сама встречается с ним. Собственными глазами видела. А единожды солгавшая. Могла я любви соврать. Их могло связывать преступление, а не любовь. Правда, одно другому не мешает. Но не буду же я хранить тайну преступницы. Моя информация очень взволновала Алицию. «Трудно мне представить Эву в роли преступницы», — сказала она. «Но если Эва действительно встречается с этим типом, если этого типа знал Эдик, Эдик принялся громко выражать возмущение по поводу того, что я бог знает, кого у себя принимаю?» «Не знаю, не знаю. Ты считаешь, Эва способна впасть в такую панику, чтобы поубивать столько народу?» Во-первых, не поубивать. Убит один Эдик. Остальные — случайные жертвы, но они живы. И убивать их она совсем не собиралась. Убивать она собиралась тебя. Но ты ведешь себя, извини, совершенно непредсказуемо. Все запутываешь и упорно избегаешь ловушек. А во-вторых, как знать? Ведь пока неизвестно, кто этот черный тип. Может, и аферист, может, шантажирует ее. А ведь у Эвы налаженная жизнь, дом, дети, Рой. Почему ты говоришь «дети»? Один ребенок и не от Роя, а от первого мужа. А если шантажирует, то убить надо было его, а не Эдика. Так-то оно так, если рассуждать логично. Но ведь не исключено, что она его любит и не в состоянии убить. Ерунда. И шантаж, и убийство — все глупости. «Рой так любит Эву, что простит ей все на свете!» «Не знаю, не знаю», — рассеянно произнесла я, стараясь ухватить мелькнувшую мысль. Встав со стула, я прошлась по кухне и заглянула в холодильник, автоматически отметив, что у нас кончилось молоко. «Не знаю, не знаю. Что я хотела сказать? Да, как-то все эти любови никак не укладываются в мою схему». «Не понимаю. Но смотри». «Эдик кричал, что ты рискуешь, что тебе грозит опасность, так? Помнишь?» «Громко вопрошал, зачем ты рискуешь и принимаешь у себя дома таких людей?» «Можно допустить, что под такими людьми он подразумевал Эву, но чем ты рисковала? Тем, что Рой нанесет тебе оскорбление?» «Непонятно», — согласилась Алиса и задумалась. «Может, все-таки дело в шантаже?» Может, он и вправду аферист, преступник, способный на все? Любовь, шантаж. Господи, людям иногда такие глупости приходят в голову. Я тоже задумалась, глядя на пустой пакет из-под молока. Если Эва любит красавца-брюнета, а Рой любит Эву и все ей простит, а может, Эве вовсе не хочется, чтобы ей все прощали? Может, ей хочется, чтобы Рой пришел в ярость, устроил грандиозную сцену ревности? Финками прогнал красавца. Может, она жаждет развязаться с красавцем. Любит Рой, мечтает о спокойной и счастливой жизни с ним. А тот Эдик чуть не выдает тайну, а Рой, узнав ее, примет сопрощать. Или и того, хлеще. Решит пожертвовать собой, устраниться. И Эва останется один на один с постылым красавцем. «Не верю я в такую любовь, ради которой идут на убийство», сказала Алиса. «Мы не в двенадцатом веке живем». Я была иного мнения. В любви ничего не меняется тысячелетиями. Это ты такая, слишком рациональная, никаких эмоций. Нет у тебя никакого понимания полового вопроса. А у Эвы есть, и у меня тоже. И не исключено, что на этой почве я тоже могла бы кого-нибудь убить. Ну так убей, а чепуху нечего молоть. Есть хочется зверски. Я рискую, принимая в доме неподходящих людей. Глупость какая-то. Разве что черный парень и в самом деле подозрительная личность. И хотя я его в своем доме не принимала, у Эдика по пьяной лавочке в голове все перепуталось. И он решил, раз парень подозрительный, Эва тоже. Вот и решил меня предостеречь. Эва была явно встревожена, неожиданно увидев красавца. Мне сказала, что не желает его больше видеть. А может, не желает, чтобы я видела? И перед моим мысленным взором предстала яркая картина. Ночная терраса, красный круг лампы, вопли пьяного Эдика, Эву охватывает ужас. Она может потерять роя, налаженную спокойную жизнь, семейное счастье. Потеряв от всего этого голову, она в отчаянии хватается за стилет. Интересно, откуда у нее взялся стилет и вообще, что это такое? Ну ладно. Хватается, значит, за стилет и, почти не осознавая, что делает, вонзает его Эдику в спину. А потом узнает, что осталось письмо, которое ее может разоблачить. И остается Алиция, которая в любой момент может обо всем узнать. Она знает, что Алиция ее любит, очень любит. Но знает также и то, что смерти Эдика Алиция ей не простит и не будет покрывать убийцу. В конце концов, померла эта тетка, что ли? Сколько можно ждать? Мы тут сами помрем с голоду. Возглас голодной Алиции заставил меня оторваться от созерцания захватывающей картины Эвы занесённым занесенным стилетом и вернул с ночной террасы в спокойное солнечное утро. Одиннадцать часов. Наверное, приличие позволяет уже разбудить почтенную даму. А может, она давно не спит и лишь из скромности, не желая мешать нам, не покидает своей комнаты? Смеешься? «Из скромности?» «В таком случае надо будить, ибо, позволь заметить, тебе грозит разорение. Не только мы с тобой голодны, но и все остальные. Заметь, выпито все молоко и съедены все бананы. К ним ты не запретила прикасаться. И сыр тоже съеден, тот, что лежал в шкафчике. Очень хорошо, что съеден. Его давно уже надо было съесть, но никто не хотел. Ну ладно, рискну». Алиция подняла руку, чтобы постучать в дверь теткиной комнаты, но в последнюю минуту сдрейфила, приложила ухо к двери, послушала, опять подняла руку и опять не постучала. А «Да как я к ней обращусь, черт возьми, на ты или на вы? Я так надеялась, что она выйдет и первая обратится ко мне, и все станет ясно». «Может, и обратиться, Ты скажи просто «добрый день». А не лучше заглянуть сначала в окно? Вот уж не уверена, что будет вежливее, Будить пожилого человека неожиданно заглядывая к нему в окно. Мало ли что с ней может случиться от страха. Кто знает, может она боится взломщиков. Лучше просто постучать в дверь. Тут взломщики не водятся, возразила Алиса, но все-таки в третий раз подняла руку и, поколебавшись, постучала наконец. Ответа не последовало. Алиса постучала громче и опять без толку. Тогда она постучала в третий раз, причем так громко, что затрясся бы весь дом, будь он не столь крепок. Я с интересом наблюдала происходящее. «А она, случайно, не глухая? Ты вчера ничего такого не заметила? Или, может быть, она встала чуть свет и отправилась в костел? В какой еще костел? Ну, откуда я знаю? В протестантский, наверное». Алиция хотела многозначительно повертеть пальцем у виска, но в раздражении вместо этого больно стукнула себя кулаком по лбу и с удвоенной силой забарабанила в дверь. Потом, решившись, нажала на ручку, осторожно заглянула в щель, вдруг широко распахнула дверь и со сдавленным возгласом «Матка Босха!» застыла в странной позе, как бы в полупоклоне. Сорвавшись с места, я бросилась за ней и с тем же возгласом «Матерь Божья!» тоже наверняка сдавленным голосом, с разбегу нечаянно толкнула ее выпеченный зад, в результате чего мы обе с грохотом свалились на пол. Было от чего прийти в ужас. Лежащая в постели Алицы и тетя представляла собой на редкость жуткое зрелище. На подушке вместо головы сплошное кровавое месиво, так что даже нельзя было разобрать, затылок это или лицо. Я еще успела заметить лежащий на постели молоток, которым, видимо, воспользовался убийца и закрыла глаза, невольно прошептав все красное немеющими губами и чувствуя, как мне становится нехорошо. Алиция задом же вытолкнула меня из комнаты, закрыла дверь и прислонилась к косяку. Я прислонилась к другому. Обе мы молчали, будучи не в силах вымолвить слова. В немом отчаянии Алиция смотрела на меня. Желая ее хоть как-то утешить, я произнесла. «По крайней мере, тебе теперь не надо решать проблему на ты вы с ней или на вы». «Ну и дура!» Алицию ничто не могло утешить. «Ведь осталась вторая, а значит и проблема. И вторая обязательно приедет на похороны». «А ты и ее пригласи переночевать» мрачно предложила я. И проблема решится сама собой. На нашего убийцу можно положиться. Алиция содрогнулась и вроде немного пришла в себя. Сквозь ужас и отчаяние на ее лице мелькнул проблеск надежды. «Может, она еще жива, как те? Врача!» «Да ты что! От человека осталось лишь кровавое месиво. Крови вокруг, как на бойне». Не слушая меня, Алиция бросилась к телефону и вызвала скорую помощь. Потом принялась разыскивать Гера Мультгорда. У нее тряслись руки, дрожали губы. Видимо, только сейчас она осознала весь ужас происходящего. Скорая помощь приехала через несколько минут. Алиция с трудом выдавила из себя несколько фраз, чтобы ввести в курс дела врача. Кстати, того же самого, который приезжал к Владе и Марианне. Взглянув на тетку, врач тут же принялся за какие-то непонятные манипуляции. Потом я с изумлением увидела, как старушку осторожно положили на носилки и понесли в машину. Лицо Алиции выражало высшую степень обалдения. Как только машина скорой помощи отъехала, я потребовала от подруги объяснений. «Тетя жива! Да-да, жива! Как жива?» Жива с размозженной головой? Ничего у нее не размозжено. Но я же сама видела. Красное месиво вместо головы. Косметическая маска из клубники. Я потеряла дар речи. Как, впрочем, и все прочие дары. Алиса сжалилась надо мной и снизошла до объяснений. Косметическая питательная маска из клубники. Ничего особенного. Придает коже лица свежесть и эластичность. Продается готовое, в баночке еще осталось. Тетя наложила ее на ночь. Сколько же там было клубники? Пять кило? Из одной баночки такое месиво? Не только. Добавилась еще кровь. Из рассеченной артерии над глазом. Видимо, тетя разрезала ее стеклом от часов. Разбитые часы были у нее на руке. Тогда и вовсе непонятно, как же она осталась жива ведь она должна была истечь кровью. Должна была, но маска, засохнув, стянула кожу. В состав питательной маски, кроме клубники, входит вещество, способствующее стягиванию. Наверное, маска была еще свежая, когда преступник замахнулся на тетю молотком. Пока господин Мультгорт собирал свою бригаду, пока они ехали к нам из Копенгагена, мы успели съесть изящно сервированный завтрак и убрать со стола. «Новое неудачное преступление как-то не лишило нас аппетита. Похоже, мы начали привыкать. Я даже высказала предположение, что того и гляди, начну чувствовать себя неуютно, если поблизости не окажется свеженьких потерпевших». И добавила философски. «Видишь, Алиция, тетка спасла тебе жизнь». Возмущенная Алиция обрушилась на меня. Из ее бессвязных криков удалось понять, что она предпочла бы тысячу раз умереть, чем теперь отвечать за тетку перед родственниками. Что я им скажу, как объясню? Подумать только, все было бы в порядке, если бы я заказала гостиницу. Что теперь делать? Идиотка! Раздраженно перебила ее восклицание Зося. Да ты соображаешь, что говоришь? Если бы заказала ей гостиницу, лежала бы теперь вместо нее с разможженной головой. Ну и пусть, может, тоже осталась бы жива. Артерию себе я бы не перерезала. Часы я перед сном снимаю. Ох, ничего не понимает. Да ведь наверняка уже замахнувшись, он увидел, что это не ты. И в последний момент пытался сдержать удар, поэтому он и получился не сильным. Тебя трахнул бы изо всей силы. Те трое пострадавших живы и чувствуют себя уже лучше. Не убийца, а портач какой-то. Павел... Попытался восстановить детали последнего преступления. Убийца приехал ночью. Он не сомневался, что Алиция спит в своей комнате, ведь она все время там спала, сколько гостей не приезжала. Тетю он не предусмотрел, вставила я. Павел продолжал. Убийца понял, что с ядом дохлый номер. Ничего у него не выйдет, так как яд не действует. То есть действует, но не на того, на кого надо. Ну и решил бить наверняка, чтобы без ошибки разделаться, можно сказать, одним замахом. Подскочил к постели, замахнулся и увидел питательную маску. И остолбенел, и рука дрогнула. Я сам бы остолбенел. «Наконец-то я узнала ее имя», — с грустью сказала Алиция. «Врач в документах вычитал. Хотя пользы от этого немного. Я все равно не помню, с которой из них я на «ты». «Приехал господин Мультгорт со своими молодцами и приветствовал нас как добрых знакомых. Видимо, тоже начал привыкать к преступлениям в Валероде и воспринимать их как нечто обыденное в нашей жизни. И, в общем-то, был прав». С интересом оглядев Алицию, наверное, удивлялся, что она все еще жива, он полюбопытствовал, кто такая Агнешка, после чего с присущей ему скрупулезностью выяснил обстоятельства нового преступления, а затем вежливо поинтересовался у Алиции. «Ужель вас жилаху, пани, ешь ты гости?» Не дав Алиции ответить, Зося закричала в отчаянии. «Ради бога, не приглашай больше гостей!» Алиция же ответила как-то неуверенно. «Не знаю. Я больше никого не приглашаю. Они приезжают сами!» «Понятия не имею, кто еще может приехать». Полицейский успокоил ее. «Да будет их многое-множество. Ваше жилище, присно будет бдеть и страж мой работник. Искон повинен быть? Вот ше аз не учинил того, вина моя велика есть». Последние слова он произнес таким удовлетворением, как будто сообщал нам не о своем промахе, а о величайшем достижении. А его сообщение отнюдь не обрадовало. «Это как же понимать? Теперь полиция днем и ночью будет шастать по всему дому и саду?» «Отнюдь!» — решительно возразил господин Мультгорд. «Полиция сокрыта вельме будет, под сень дерев». «Еще хуже!» — не уступала полиция. «Как представлю, что из кустов будет неожиданно выскакивать полицейский, тут уж...» «Тот, кого не успеет прикончить убийца, умрет от разрыва сердца. Во всяком случае, нервное расстройство гарантировано». Господина Мультгорда неприятно удивили ее слова. «Бдение живота твоего ради, аши полни пол протест имея». Алиция спохватилась. Выражать протест против присутствия полиции в доме, где преступление следует одно за другим, а преступник остается неизвестным, по меньшей мере, неразумно. И без того у полиции на подозрение все обитатели ее дома. А уж она, в первую очередь, уже хотя бы потому, что до сих пор жива. Полиция пересилила себя и заставила сказать. «Никакого протеста я не выражаю. Пусть полиция сидит в кустах, только не на глазах». Кажется, господин Мольтгорд не очень понял, что означает «не на глазах», так как долго озадаченно молчал, после чего решил сменить тему. Поскольку установить алиби обитателей дома в минувшую ночь не было никакой возможности, все мы спали, причем каждый отдельно, в результате чего ни один не был в состоянии подтвердить алиби другого. Зато любой свободно мог встать ночью и пристукнуть тетю. Ему пришлось заняться орудием преступления — молотком. «Кто ведает молод сей?» Задал полицейский вопрос один из тех своих вопросов, на которые дать точный ответ было чрезвычайно трудно, и задавать которые он был большой мастер. «Действительно, попробуй ответить, кто знает этот молоток». Неудивительно, что ответы на такой вопрос не могли удовлетворить следователя. «А кто его там знает?» — отмахнулась Алиция. Я же дала ответ прямо противоположный. «Его все знают. В Дельсе их пруд пруди». Мои подруги заинтересовались. «Ты думаешь, он куплен в Дельсе? Откуда мне знать? Но думаю, что такие вещи проще всего покупать в крупных магазинах самообслуживания, где их полным-полно и где никто на тебя не обратит внимания. Сама видела, их там полным-полно. По 12.75. По 13.25. Поправила меня Алиса. Во всяком случае, в моем доме такого не было. По 14.50 вмешался Павел. Я сам видел. Так ты видел те, что побольше, а этот поменьше и стоит 13.25. Да какое значение имеет цена молотка? Возмутилась я. Главное, что в Копенгагене полным-полно таких молотков. Наша оживленная дискуссия о молотках вселила надежду в сердце господина Мультгорда, который попытался уточнить. Уже ли око ваше зрело сие напереди? С некоторым трудом удалось ему растолковать, что... Почитай все наши очи, видели такой молоток раньше в виде товара в одном из суперсамов Копенгагена. В доме же до сегодняшнего дня никто сие не видел. Воистину, убивец явился отягощен сим молотом, сделал вывод следователь, и мы с ним согласились. Когда полицейские удалились, и мы остались одни, Павел внес предложение. Надо устроить ловушку, как мы раньше не догадались. «Преступник, глядишь, давно бы попался!» «Что ты имеешь в виду? Капкан, чтобы за ногу схватил?» Павел с воодушевлением подтвердил. «Ну, что-то в этом роде!» «Преступник ведь шляется по саду! Вот и попадется!» «Скорее мы сами попадемся!» «У меня есть только мышеловка!» — сказала Алиса, «И к тому же я, естественно, не знаю, где она!» «Придумайте что-нибудь другое!» Фантазия Павла разыгралась буйно. Ну, какая-нибудь проволока или веревка. Привязать к звонку или еще чему такому, чтобы звонила. Получится сигнальная установка. Он крадется по саду, ногой или рукой зацепит. И как, начнет выйти трезвонить? Убийца? Да нет же, установка. Ага, мы все срываемся с постели, толкаясь, выскакиваем из дому, гоняемся за преступником по всему Алироду, а потом оказывается, что это был почтальон или мусорщик. «Нет!» — с потрясающей рассудительностью возразил Павел. «Если начнет убегать, то только убийца, почтальон или мусорщик, услышав вой, растеряются и с места не сдвинутся. Если даже не испугаются, подождут специально, чтобы узнать, что это все значит, хотя бы из любопытства». «Парень дело», — говорит, — поддержала Павла Алиция. «Ладно, я согласна, так и быть. А приготовьте какую-нибудь ловушку». «Только чтобы без особых расходов. И вообще без меня. Похоже, у меня теперь не будет времени». Алиция знала, что говорила. После злодейского покушения на тетю жизнь в Валероде вдруг забила таким ключом, какого я никак не ожидала от флегматичной Дани. Ну, просто с Содом и Гамора. Во-первых, чрезвычайно оживилась полиция. По нескольку раз в день нас стали навещать вместе с господином Мультгордом какие-то важные чины, безуспешно пытавшиеся объясниться с нами на самых разнообразных языках. Во-вторых, излишне оживились и датские родственники Алиции, которых чрезвычайно встревожило несчастье с тетей. И они уже не пытались скрыть своего отрицательного отношения к происшествию в доме Алиции. «Польский темперамент, конечно, вещь достойная, но ведь надо же и меру знать». А тут вдруг еще оказалось, что пострадавшая тетя приехала не только в гости, но и по делу. Улаживать какие-то неимоверно запутанные проблемы по наследству умершего несколько лет назад родственника, связанные то ли с продажей его недвижимости, то ли с ее покупкой, то ли с передачей кому-то. Тетя временно оказалась недееспособной. Но в ее бумагах обнаружили документ. Что-то вроде доверенности на ведение дела о наследстве – выписанный на имя Таркиля, которому, кстати, причиталась часть упомянутого наследства. А поскольку Таркиль умер, доверенность автоматически переходила на его вдову Алицию. Вот так получилось, что той пришлось Воленс-Ноленс заменить тетю. Дело оказалось хлопотным и запутанным сверх всякой меры — Требовало множество встреч, консультаций юристов, ведения документации, переговоров с заинтересованными и незаинтересованными лицами. А ведь бедной Алиции еще, кроме того, приходилось посещать три больницы, ибо жертвы преступлений были размещены в разных. Вообще, минуты свободны не было не только у Алиции, но и у нас, ведь мы по мере сил старались помочь ей, иначе бы она просто не выдержала. На поиски черного парня и изготовление капкана времени решительно не оставалось. Я очень переживала по этому поводу, ведь уедет, и поминай, как звали. «Нашла, из-за чего расстраиваться», — сердилась Зося. «Подумаешь, несчастье, других печалей нет. У меня вот каждый день сердце не на месте с тех пор, как Алиция стала ездить на машине». Обстоятельства заставили Алицию отыскать затерявшиеся ключи от своей машины и ездить на ней. Хотя она не любила водить машину и не имела такого опыта. Но теперь стало ясно, что иначе ей просто не справиться с делами. Правда, был и второй выход. Разоряться на такси, гоняя целыми днями по всей стране. Пришлось сесть за баранку. И надо сказать, это даже пошло Алице на пользу. Сидя за рулем, она думала только о машине и дороге. И была просто не в состоянии думать о чем-либо другом, в том числе и о свалившихся на нее несчастьях. В это время к нам каждый день стал заходить Торстен. Я так и не узнала, кем он приходится Алиции, ибо ее датская родня была на редкость многочисленна, и разобраться, кто кому кем приходится, было свыше моих сил. Во всяком случае, Торстен оказался чрезвычайно симпатичным молодым человеком. Его умные глаза всегда излучали доброту и доброжелательное любопытство, а благодаря белокурой бородке он выглядел достойным потомкам предков-викингов. Оказалось, его с самого начала интересовали происходящие в нашем доме события, и он давно занялся бы ими, но сначала надо было защитить диссертацию на какую-то мудреную историческую тему. Методичный народ датчане и малонервный. Теперь, защитившись, он получил возможность активно включиться в дело, чтобы, пользуясь научным методом логического мышления, вычислить преступника. С этой целью молодой ученый составил в хронологическом порядке список событий и отправился на переговоры к Геру Мультгорду.